Устами младенца. Говорят, что устами младенца глаголит истина. Маленькая девочка постоянно просила своих родителей подарить ей братика или сестричку. Родители долго и нудно объясняли дочке, что это невозможно, потому что у них не хватит денег и времени на второго ребенка, потому что живут они в сложные времена, и некуда будет поставить кроватку в однокомнатной квартире и так далее. Но они обязательно об этом подумают. Возможно, когда-нибудь. Девочка вздохнула и сказала: "А вы не думаете, вы просто возьмите и сделайте?"